Беседа 41-я. Заключительная. 10 лет, которые потрясли Россию. Часть 2. Один неглупый человек когда-то заметил. Великие народы живут не годами, а столетиями. Острота момента воспринимается как неприятное, но все же сугубо временное явление, за которым непременно должна последовать более привычная стабилизация. Это, например, в свое время понял Сталин, похоронив идею перманентной, то есть постоянной мировой революции. Еще раньше стабильность как основную опору режима и согласия общества и власти верно оценил Петр I, сумевший в свое время поставить Россию на дыбы. Даже Емельян Пугачев, грозивший дворянской России уничтожающим пожаром, и тот начал быстро закладывать основы стабильности, величая себя царем, а своих приближенных к и графами. Одним словом, весы истории, на одной чаше которых назревшие изменения, а на другой – здоровый консерватизм, тягок к стабильности, поколебавшись, снова приходит в равновесие. Пусть и место другое, и время, но что-то, как-то, в общем и целом, успокаивается. Кстати, у наших неглупых соседей, китайцев, гордящихся тем, что у них записана вся непрерывная история страны на протяжении четырех тысячелетий, есть красноречивые недобрые пожелания, сродни проклятию, чтобы жить тебе во время перемен. Задача мудрого правителя – не допускать раскачивания лодки, Отслеживая развитие ситуации и по мере необходимости модернизируя те общественные институты, которые того требуют. К старому просто вернуться. Проще, чем может казаться. Огромные массивы наследия прежнего общества десятилетиями еще будут сидеть в головах граждан новой, так сказать, России. Будет это прежнее сохраняться и во всей государственной организации. Так будет долго, пока большинство населения в стране не составит родившиеся уже в новых условиях, в новых временах. Строить новое не в пример сложнее, а если учесть, как случилось с гайдаровскими реформами, что заимственные рецепты в российской специфике малопригодны, то создание нового общества превращается в задачу со многими неизвестными. В такой ситуации едва ли не единственным методом остается метод тыка – сделали и посмотрели, работает ли, а если работает, то от этого лучше или хуже. Кстати, мировая история пестрит примерами того, что огромное большинство реформаторов – Да тот же Рузвельт со своим новым курсом в США. Они действовали именно так. И только потом высоколобые ученые под их полустихийные проекты подводили задним числом достойное научное обоснование. Скажу и проще, и примере. Создать вообще все с нуля да едва ли возможно. И именно этим руководствовалось правительство во главе с Ельцином. Уже всерьез а не на волне романтических устремлений конца перестройки, всматриваясь в прежний, досоветский опыт управления страной. Подчас не обходилось и без курьезов. Сгоряча заимствовались даже названия и термины. Государственная дума, губернатор, сенатор, полиция. Впрочем, лучше ли западные заимствования в духе префектур и офшоров? Модернизация прошлого коснулась и второго российского президента, Владимира Путина при котором один из совещательных органов власти получил название, опять-таки, из запасников царской России – Государственный Совет. Однако, ухвативши за одно звено цепи, по неволе или по воле, вытащишь всю цепь. Как оказалось, не только внешние формы организации власти можно было использовать в постсоветской России, но и самые основы оказались в пору, тем более, что, как уже говорилось, многое из царского наследия фактически в своих интересах использовали и применяли большевики. Любая сила, получив власть, мечтает и стремится как можно быстрее легитимизироваться, узакониться. Вот и Ельцин, разогнав в октябре 1993 года своих бывших попутчиков в лице Верховного Совета, остался у власти в единственном лицее и начал быстро создавать систему управления, подозрительно напоминающую ту, что имело место в России до февраля 17 года. Разрыв с прежним советским, а затем и демократическим наследием, Проявился и в новом названии, и в новой структуре парламента. Вместо Верховного Совета появилось Федеральное Собрание. А вместо равноправных палат появилась Нижняя, Государственная Дума, и Верхняя, Совет Федерации. Как говорилось немножко раньше, официально был использован опыт Франции. Но это просто скорее потому, что французский президент Шарль де Голь настоявший в конце 50-х годов на усиление власти именно президента, оказался как законодатель просто ну, более современен, что ли, чем официальное признание в использовании опыта 19 века и начала 20-го. По Конституции 1993 -го года вся основная и реальная власть оказалась сосредоточена в руках президента. Равноправие трех ветвей, исполнительной, законодательной и судебной, на деле оказалось чистой фикцией. Законодательная власть могла реализовываться только в тех пределах, которые не затрагивали власти верховной, президентской. Как только депутаты норовили сунуть нос дальше положенного, раздавался рык всенародно избранного Бориса Николаевича, способного показать депутатам вот такую загогулину. В демократиях Запада премьер-министром остановился тот политик, чья партия получала большинство мест в парламенте. В России, у которой особенная стать, как всегда, все иначе. У нас сначала нашелся политик, ну, например, Виктор Черномырдин, а потом, по факту, под него была состряпана корявая политическая организация с немудренной платформой Наш дом России ну, после выборов за ненадобностью вскоре распавшаяся. Потом Ельцин, как некая сверхсила, иронически посматривавшая на попытки депутатов склонить ее к импичменту, к отстранению, и вовсе отказался от партийно-политического антуража. Назначая премьерами просто симпатичных ему людей и шантажируя Думу распуском, если та новую кандидатуру не одобрит. Самая известная такая эпопея связана с приходом на второй пост в государстве в 1998 году сергей Кириенко. Короче, премьер не представлял парламент президентом, а защищал президента от парламента. Что прямо противоположно тому самому западному демократическому опыту. Ну, есть несложный тест. Скажем, оказались вы в незнакомой стране и не знаете, как себя вести. Какова степень, так сказать, гостевой вольности. Демократия ли это? Республика? Или монархия? Или того хлеща? Диктатура? Тирания? Надо просто найти первого попавшегося представителя власти, ну скажем, таможенника, и на плохом английском спросить, а кто у вас назначает министров в стране? Если этим делом, как окажется, занимается парламент, пусть даже как в Англии и некоторых еще странах при формальной монархии, то это, скорее всего, все-таки демократия. А если министров назначает король или еще веселее, потомственный президент, то тут уж совсем иначе. Тут стало быть недопляск на лужку. Так вот, в России по этому тесту как-то монархии тянет. А что? Президент у нас имеет полномочия по власти исполнительный, он, помимо прочего, еще верховный главнокомандующий, по линии власти законодательный. Имеет право издавать законы, имеет право издавать указы. Ну, указ вообще-то это временное решение той или иной проблемы. Все указы парламент должен со временем заменять своими полноправными законами. Но практика учит, что нет ничего постояннее временных состояний. Имеет полномочия президенты по линии власти судебной. Ну Те же помилования, меняющие вынесенные решения судов. Строив под себя властные структуры и обезопасив власть от происков, с чьей-либо стороны, президент счел за своевременное и правильное решение обратиться к той самой идее поиска общественного согласия и спокойствия. В частности, это проявилось в целом наборе решений по судьбе виновных в событиях и 1991, и 1993 года. Несколько неожиданно виновные оказались на свободе, и некоторые, в обрамлении ореола этаких мучеников режима, смогли вернуться в большую политику. Как, например, бывший вице-президент России Александр Русской, вполне легитимно ставший Курским губернатором. Пиком этой согласительной эпопеи стало подписание в апреле 1994 года многостороннего договора об общественном согласии, который по сути являлся декларацией подписавшихся о признании установившейся в России власти. Кстати, гарантом этого договора попросили быть патриарха Московского и всея Руси Алексия в свое время, в октябре 93 года, выступавшего с призывом о примирении противоборствующих сторон. Однако, как говорится в поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Так как среди участников этого процесса были не в последнюю очередь и субъекты федерации, то вскоре выяснилось, что далеко не все готовы в пользу Центра поступиться ухваченными в свое время правами и полномочиями. Только если в одних случаях, Хватило президентского рыка или молчаливого согласия, пока не трогать больную тему, ну, как в случае с татарией, то вот с одной маленькой, но гордой республикой, а именно с Чечней, центру найти общего языка не удалось. Как сейчас, вот годы спустя выясняется, Кремль-Загоди готовил на роль регионального лидера своего человека, способного держать под контролем предельно непростую и чреватую сплошными кризисами на манер Палестины, Территорию Северного Кавказа. Эти земли есть стратегический плоддарм России в ее язык кавказской и ближней и средневосточной политике. Вопрос о нефти как-то сам собой очевиден. Актуальность контроля за этими территориями была понятна и в 19 веке. Не зря около 50 лет длилась, то затухая, то разгораясь с новой силой, Кавказская война. Итог стал, как всегда, не сразу, но очевиден. Для удержания мятежных горцев достаточно оказалось всего лишь контролировать, давая ордена и высокие звания, их племенных вождей. Ситуация после этого быстро стабилизировалась, а так называемая «дикая дивизия» из горцев Кавказа неплохо показала себя в период Первой мировой войны. Вот и в Новой России, в условиях краха авторитета и всепроникающего контроля коммунистической партии, было решено использовать старый, но проверенный способ. Был найден авиационный генерал Джахар Дудаев, явно не лишенный способностей. Стать командиром дивизии стратегической авиации бездарь просто не смог бы. И ему было предложено при весомой поддержке Кремля возглавить Чечню. Ему помогли с организацией силовых структур, да и власти в целом, но вот дальше ситуация пошла отнюдь не по сценарию. Разгром Верховного Совета во главе с еще одним видным чеченским политиком Русланом Хазбулатовым. И начавшееся потом закручивание гаек привело к взрывной реакции в Чечне. И Дудаев, очевидно, во многом чтобы удержаться на волне, заявил о полном государственном суверенитете Чечни, выступив тем самым под антирусскими и антироссийскими лозунгами. Чем меньше народ, тем крепче у него память на обиды. А тут на события XIX века накладывались и сталинские репрессии периода войны. Выселенные из Чечни вернулись туда только в хрущевские годы с нерастраченным запасом злобы к центральной власти. Кремлевским аналитикам и политикам пришлось начинать все сначала. Теперь ставка была сделана на противников Дудаева в самой Чечне. А когда и они не справились, было решено пойти на официальное восстановление конституционного порядка, главной частью которого стала задача по разоружению незаконных формирований. 10 декабря 1994 года российская армия втянулась в длительную военную акцию, неуспех которой был во многом спровоцирован все тем же Кремлем. Дело в том, что были разнообразные политические соображения. Хорошо бы победить, но победив свой народ, а чеченцев по конституции, граждане России, можно добиться только первой победы. Победа, сравнимая с поражением. Соответственно, гораздо привлекательнее добиться мирного исхода. Но это, в свою очередь, В ментальности кавказцев признак слабости. Как только Кремлю казалось, что найден козырь в мирных переговорах, и успешные операции приостанавливались, а подчас и подставлялись под удар свои же части. Более того, война против своих сильно била по самой армии. Ведь то же оружие, тот же язык, амундирование, те же навыки боя. Многие чеченцы служили в советской еще армии и прекрасно знали сильные и слабые стороны армии уже российской. В определенном смысле воевать приходилось самими собой. Да к тому же население, тяготясь ужасами войны и недолюбливая сепаратистов, не испытывало симпатии к федеральным войскам, оказавшимся на части российской земли в роли оккупантов. Были не столь заметные, по меньшей мере тогда, и иные интересы, ну скажем так, хозяйственные. Для многих политиков с обеих сторон война быстро превратилась в бизнес, в котором можно было под видом потери разрушений снимало и выгоды распоряжаться миллиардными средствами на восстановление пострадавших районов. По одной из версий, и вся война началась для того, чтобы сделать невозможным расследование дела о так называемых «чеченских АВИЗО» – банковских документах, по которым через финансовые учреждения Грозного прошли и пропали, ну, то есть осели в чьих то карманах, миллиарды и миллиарды рублей. С разрушением же привычной жизни – экономики, образования Чечни – война стала подпитывать сама себя. Для многих юных чеченцев прокормить себя и семью иначе, как вступив в боевики, просто стало невозможно. Вступать в такие войны, как и в войны вообще, легко, а вот выходить тяжело. Вход – рубль, да выход – десять, если не 100 Сказал в свое время в угаре борьбы с союзным центром Ельцин фразу «О суверенитете без ограничений». И вот уже по всей России бьют раскаты этого грома. Постепенно чеченская тема, став едва ли не самой взрывоопасной и острой во внутренней политике нашей страны, вышла за рамки локального конфликта, и уж тем более за рамки операции по восстановлению конституционного порядка. И в то же время приближались президентские выборы, и проблема требовала своего быстрого, смелого и, наверное, нестандартного решения. Часть президентского окружения во главе с влиятельным начальником охраны Коржаковым была за усиление диктаторских полномочий президента и отмену выборов, которые в условиях очень низкой ельцинской популярности было крайне сложно выиграть. Другая часть окружения, во главе с Чубайсом, автором приватизации по-российски, считала, что если переключить внимание населения на другие темы и привлечь молодежь, задействовать ресурсы демократии и западные политические технологии – то можно обойтись мирными средствами и не потерять лицо перед Западом, который продолжал давать России взаймы миллиарды и миллиарды долларов. Ельцин всегда был рисковым человеком, что проявилось еще в 1987 году, когда он предложил партийным функционерам отказаться от льгот. И вот 9 лет спустя он тоже рискнул. Пойти по силовому пути означало бы признаться в ошибочности всего его курса, в том, что он сам не верит в демократию, под знаменем которой – Рушился и Советский Союз, и Коммунистическая партия. Сказано – сделано. Чеченская тема была на время приглушена. Главным врагом строя и общества были объявлены коммунисты, всерьез тогда задумавшие дать бой коррумпированной верхушке. Политтехнологи Кремля умело связали коммунистов в 90-х и коммунистов сталинского периода, тем более что память о сенсационных разоблачениях периода перестройки была еще свежа. Лозунг «Голосуй или проиграешь», под которым в поддержку режима выступили мастера культуры, сыграл свое дело. Более того, удалось весьма умело противопоставить Зюганову не Ельцина, а еще одного кандидата, своей военной властностью, импонировавшего многим россиянам, бывшего генерала Александра Лебедя. Ельцин, соответственно, оказывался весь в белом и над схваткой. А далее последовало вполне просчитанный но многим показавшийся едва ли не гениальным шаг президента. Лебедь, оттянувший на себя нужное количество голосов, получил предложение, от которого не смог отказаться. Войти в президентскую администрацию на достойную должность секретаря Совета Безопасности. Игра была сыграна чисто и с точки зрения профессионализма безупречно. Другое дело, что россияне оказались не столько в роли участников, сколько в роли зрителей в этом большом политическом шоу. А политическая карьера Лебедя оказалась недолгой. Став по должности инициатором мирных переговоров с чеченскими сепаратистами и подписав в августе того же 96 -го года соответствующее соглашение, многими в России принято и негативно, он был вскоре отстранен от власти и фактически выброшен из Кремля. Его последующая должность, губернатор сложного и далекого Красноярского края, оказалась скорее тупиком. В большой политике либо вверх, либо вниз. А остановиться и передохнуть в ней, в общем, нельзя. Последующий период президентства Ельцина был во многом наполнен медицинскими событиями, вплоть до операции на сердце, и являлся этот четырехлетний период, по сути, временем подготовки плавного перехода власти в те руки, которые не допустят серьезной ревизии, созданного в стране, начиная с конца 80-х. Шли постоянные и подчас смелые эксперименты с политическими партиями, блоками и лидерами. Сейчас понятно, что реальных преемников Ельцин обкатывал на посту премьера. После проблем со стабильно ничего не делавшим и потому продержавшимся долго Черномырдином и попытавшимся гнуть свою линию Примаковым, Ельцин обратился к молодым кадрам. И перед россиянами на протяжении 1998-1999 годов прошли смотрины аж трех молодых, ну, сравнительно, кандидатов. Кириенко, Степашина и Путина. Причем с каждым новым было заметно тяготение президента к силовому прошлому претендента. Степашин был министром внутренних дел, Путин и вовсе вышел из кадровых недр КГБ. Теренко не смог предотвратить события августа 1998 -го года финансового кризиса. Степашин был успешнее, но запустил чеченскую проблему настолько, что летом 1999 -го года сепаратисты под знаменем создания общекавказского вуххабистского государства вторглись крупными силами в мирный до той поры Дагестан. А что же послужило причиной быстрого возвышения Путина? Сначала в премьеры, ну, наш опыт показывает, что это только первый шаг, а потом и в наследники, в преемники. Ну, представляется, что причин несколько. И в немалой степени самому большому больному, как прозвали Ельцина во Франции, Нужно было руководствоваться не только внутриполитическими, но и внешнеполитическими соображениями. Первое президентство Ельцина в сфере внешней политики во многом отличалось доеданием прежнего, еще советского наследия. Бурные реформы требовали от власти фактически определенной изоляции от насущных проблем мирового уровня, чем, естественно, воспользовались в первую очередь Соединенные Штаты, вовсю применяя свое единоличное мировое лидерство. Система социализма быстро и окончательно развалилась. Прежние советские союзники, отлученные новыми властями России от привычной финансовой и военной кормушки, тоже быстро сбросили с себя флер социалистической ориентации. Многое пришлось начинать сначала. Первым новым фактором стало наличие двух зарубежей. Ближнего, которые образовали бывшие союзные республики, превратившиеся в причудливый конгломерат самых разнообразных режимов. От «демократии для своих» В Прибалтике до типичных полуфеодальных ханств в Средней Азии. Ну, зарубежье второе, привычное, было вполне традиционным. Вторым новым фактором, точнее старым, или даже еще точнее постоянным, стало приближение давнего противника, военно-политического блока НАТО, к границам России, что как-то придало разглагольствованием западных политиков и некоторых доморощенных романтиков о светлом будущем мировых демократий совсем уж сатирический оттенок. Вопросы активной внешней политики и повышения обороноспособности страны вновь явственно встали на повестке дня. Далеко от идеала оказались и отношения с «сердешным другом» Соединенными Штатами. Если президент Буф-старший во многом был продолжателем политики Рейгана, то вот президент Клинтон, несмотря на определение «друг Билл», которым его наградил Ельцин, так вот Клинтон ставил вопрос четко: получаете от нас займы, признавайте» что вы утеряли свой статус великой державы. Мириться с этим не хотелось, но и расплачиваться с долгами возможности тогда не было. Но кое в чем удалось все-таки добиться большего. Распад двухполюсной системы позволил выйти на мировую арену со своими претензиями новым и активно настроенным странам – Индии, которая обзавелась к тому же ядерным оружием, и Китаю, очень недовольным американским засилием в бассейне Тихого океана. Демонстративное сближение – Ну, без далеко идущих обязательств, и использование выгодного географического положения России, заложили основу для перспективного, выгодного для нашей стороны свете, проведения политики на этом уровне. Выступавший со взвешенных позиций Путин, ну, без этакого преклонения перед Западом, как Гайдар или Кириенко, и в то же время без залихватских закидонов, как у представителя старой советской школы Примакова, так вот Путин мог расчетливо провести Россию по извилистому фарвату международных проблем, К тому же, повторю еще раз, его достоинство выгодно оттеняло прошлое офицера внешней разведки, знающего о мировых проблемах не понаслышке. Проявив твердость при ликвидации прорыва ваххабитов в Дагестан и в начале второй чеченской кампании, Путин, как премьер, очевидно, порадовал президента. Правда, такой политической гибкости от больного Ельцина, как вышло, но ну, мало кто ожидал. Его знаменитое Я Ухожу, сказанное 31 декабря 1999 года, многого стоит. Ну, в частности, возложив обязанности президента на премьера, Ельцин тем самым во многом обеспечил на досрочных выборах уже это выбивало у политических противников в победу своего преемника. Не выйдя за рамки конституционных, демократических полномочий, Ельцин еще раз с блеском не только продемонстрировал свои таланты, но и то, насколько живучи в истории власти в России проверенные временем политические традиции, в том числе традиций престола наследия. События периода 90-х годов войдут в историю нашей страны как время своеобразное, немного странное, отчасти романтическое, а то и как загадочное. Ну, скажу для примера, что и Петровская эпоха не во всем понятна, да и 20-е годы 20 -го века, первый советский, во многом загадочный и плохо изучен. Изнемокшие под бременем ненужных расходов, соревнуясь со всем миром, Советская империя, раздираемая к тому же до поры скрытыми национальными конфликтами, рухнула. И дело не столько в Ельцине, сколько в объективных центробежных процессах. Так дети уходят из семьи, которая их вырастила и обучила, как смогла. Новое государство, в муках и крови, наконец обретшее свою форму, не лишено недостатков, и очень существенных. На присущие демократии недостатки вообще – коррупцию – Мышление временщиков во власти, коллегиальность, то и дело превращающееся в безответственность. На это наложились и традиционно русские своеобразность По-прежнему не решены должным образом социальные вопросы. Многое из не самого плохого, из прежнего опыта забыто, заброшено. Бизнес и власть строят свои отношения не на законе, а на связях. Робкой конкуренцией то и дело душатся, оказавшейся очень живучей монополизацией. Правоохранители пасуют перед преступностью. Молодежь больше интересуется жизнью зарубежных звезд, чем проблемами своей страны, своего города или семьи. Но, но все это верится. Просто очередные трудности на историческом пути нашего народа и нашей страны. Как всегда существенные, но преодолимые. Как бы то ни было, права она или нет, но она моя родина. Ну вот в общем-то и все. Давать политические, а уж тем более исторические оценки первых лет жизни страны в третьем тысячелетии – дело публицистов и историков будущего. Хотя, как представляется, можно и сейчас сказать, что перемены в России проводятся новым президентом в правильном направлении. Пожалуй, он оказался даже более способным политиком, чем ожидали те, кто его подвигал и поддерживал. По меньшей мере, свое реноме государственника Владимир Путин оправдывает полностью. Во внешней политике он умело сориентировался в изменениях. События в Америке в сентябре 2001 года приглушили наметившееся было противостояние в зоне Тихого океана. И Россия на равных присоединилась к мировой кампании против терроризма. Тем более, что нам в поисках этих самых террористов далеко ходить не надо. И все же вопрос, как-то заданный ему в самом начале, по-прежнему остается. Кто вы, мистер Путин? Ну, цыплят по осени считают. Вот и мы посмотрим. Выдержит ли наш второй всенародный избранный искушение властью до конца? И напоследок, несколько общих размышлений о судьбах России. Один известный философ как-то заявил, что историческое развитие идет по спирали. Мы обречены повторять тот же самый круг, но в иное время, в иных условиях и при этом с большим опытом достижений и ошибок. Часто не только воинственные соседи, но и сама природа выступала против. Еще в первом тысячелетии славянам-земледельцам пришлось осваивать лесной уклад жизни, теряя десятилетия и столетия на возвращении к пройденному. Заняв известные территории и своим трудом освоив их, наши предки оказались чужды азиатам, для которых они стали европейцами, и европейцам, считавших их азиатами. Благотворное воздействие православия в развитии образования и культуры, продвижение страны в рамках европейской ментальности, было заторможено монгольским мыгом, из которого народ и страна вышли с горьким знанием нескольких заповедей – единство, сильная центральная власть и постоянное раздвижение границ до естественных преград, как лучший способ предупреждения агрессии. Обязанности царя в России были ведь неизмеримо выше и ответственнее обязанностей монархов европейских. Личность царя часто была едва ли не главным условием сохранения государства и независимости, для чего народ был готов многое претерпеть ради главного, жизненно важного. Какие бы бури не проносились над Россией, какие бы политические новшества не возникали и не рушились, Россия была и будет страной сильной государственной властью, богатой духовностью, активной внешней политикой и преобладанием общественных ценностей над личностным эгоизмом. Без этих проверенных временем ценностей и основ стране не быть. На том стояла, и я уверен, стоять будет русская земля.